Глава 16 «Да, внизу явно не ромашковое поле», — сморщившись, проговорил я. Воня казалась такой сильной, что у меня даже защипало глаза, но приходилось себя перебарывать, так как нам еще предстояло зайти внутрь этого заблокированного туннеля. «Запах... <свеч> разложения», — принюхавшись, сказал Йонер. «Я и до этого предполагал, но теперь чувствую отчетливо». «И что может разлагаться с таким интенсивным запахом?» — поинтересовался я, понимая, что демон, скорее всего, прав. «Я бы предположил, что это какие-то химикаты, но я не знаю, что еще может так пахнуть». «Ну что, в путь?» — проговорил демон и кивнул мне в сторону открытого нами туннеля. Все внутри меня протестовало против этого, но при этом было ощущение, что мы нашли что-то по-настоящему стоящее, нечто таинственное, скрытое от обычного глаза». И мне очень хотелось увидеть это что-то, хоть и пахла, но не очень. В метре от входа туннель резко уходил вниз. «Ну что, давно на горках не катался?» — спросил меня Йонер, обернувшись на краю перед спуском. «В том году в аквапарке», — сказал я и тут же увидел, как демон ускользает от меня по каменному желобу. На первый взгляд тот был достаточно гладкий, чтобы съехать по нему без травмы отбитой пятой точки, однако совершенно неизвестно, что будет дальше вне видимой зоны. — Йонер, как там? — крикнул я вниз, примеряясь, как бы спуститься на ногах. — Я до сих пор еду! — раздался далекий голос демона. — Спускайся! — Да твою ж! Я попытался пробежаться по спуску, но это было невозможно. Через несколько шагов я все-таки упал на задницу и поехал вниз со увеличивающимся ускорением. Некоторая схожесть с аквапарком была, но только относительная. Скорость была гораздо меньше, да и сцепка с камнем, хоть отполированным так, словно тут много тысячелетий подряд катались таким образом, была сильнее. В итоге через минуту я уже заскучал и принялся помогать себе руками. А потом жолоб резко исчез, и я полетел вниз без всякой страховки. «Йонер, чтоб тебя! Мог бы и предупредить!» Лететь оказалось совсем недалеко, но приземлился я все равно неудачно, подвернув ногу и въехав себе коленом в челюсть, по большей части из-за того, что засмотрелся по сторонам. «Мы вообще где?» — спросил я у юнира, который, как ни в чем не бывало, стоял в паре метров от места моего приземления и озирался по сторонам. «Понятия не имею», — ответил тот. «Я такое впервые в жизни вижу». Мы оказались в явно рукотворном помещении. Вот только кому принадлежали те самые руки, которые тут все сделали, выяснить не представлялось возможным. Дело в том, что высокий сводчатый потолок, из которого мы и вывалились, подпирали красивые деревья, искусно вырезанные из камня. «Остатки древней цивилизации?» — предположил демон. «На древний дворец, похоже». И я с ним был согласен. На стенах и даже потолке располагались барельефы. Свет же исходил от самих стен, но не так, как в данжах. Тут не было прожилок в стенах, просто из скрытых ниш струился мертвенно холодный свет. Да, ух, неприятно тут, сказал я, оглядываясь, такое ощущение, что мы кому-то в дом без разрешения забрались. Странно, проговорил юнир, принюхиваясь, такое ощущение, что вокруг полно всякой живности, но при этом сразу и нет. Я тоже принюхался, но ради другого. Запах все еще был достаточно сильным, но то ли я к нему привык, то ли он перестал быть таким едким. Однако дышать я мог без рвотных позывов. «Не совсем понимаю, о чем ты», — ответил я. «Объяснишь?» «Да я и сам не понимаю». Он качнул хвостом, причем даже сильнее обычного. То есть это было прям конкретное пожимание плечами. «Пойдем, посмотрим». И мы двинулись в ту сторону, где виднелось что-то похожее на туннель. Он тоже не был похож ни на что, что я когда-либо видел. Да, можно сказать, что ей в данжах бывал маловато, но все-таки обычно проходы во всех подземельях были метра три-четыре диаметром, редко больше, и все с неровными стенами и потолками. Здесь же нас ждал самый настоящий штрек, явно прорезанный специально — Был он не меньше 10 метров в диаметре и представлял собой практически ровный круг, кроме пола, то есть верх и стены были с практически идеальным закруглением, но у пола этот самый круг обрезался полом примерно на трех четвертях до полного закругления. На полу среди костей пыли и различного мусора можно было различить две достаточно глубокие выемки, идущие параллельно друг другу. Интересно, что тут возили, размышлял я слух. Если мне не отказывают мои органы чувств, мы сейчас более чем в полукилометре от поверхности. Больше, ответил мне Йонер уверенно шагая вперед. Я даже предположить не могу, что и кем тут может быть построено. Хм, иногда интересно бывает оказаться на изнанке мира. Может найтись много всего нестандартного, того, чего тут вообще не ожидаешь встретить, хмыкнул я. Таким образом, мы прошли час. Несколько раз слышали звуки где-то вдали, но нам по пути никто не встречался. Затем наш туннель сошелся с еще одним, а потом еще и еще. Но мы каждый раз выбирали путь, ориентируясь по запаху. Теперь он стал еще сильнее и насыщеннее, но я действительно привык, либо это организм защитил меня от излишнего стресса, от того, что вокруг всюду висит вонь. «Я что-то чувствую, но понятия не имею, что именно». Поделился со мной демон. Вот вроде бы и есть тут кто-то рядом, а вроде бы и нет. Может, призраки строителей это построивших, предположил я. Как Рик, почему нет? Допустим, мы действительно с тобой попали в другой мир, и тут что-то случилось, потом все стали призраками. Хм, интересная версия, Юнер посмотрел на меня с уважением. Но призраки хотя бы условно живые, а тут... В этот момент мы услышали, что кто-то приближается к нам, бежит со всех ног, если так можно сказать. Я поднял меч, приготовившись к бою, а вот Йонер благоразумно отошел. Через несколько секунд я увидел, что на меня мчится муравей. Ну, по крайней мере, эта тварь выглядела в точности как муравей. Правда, в холке была с меня. И было еще кое-что». Сначала я даже не мог понять, что именно меня смутило в нападавшем. Бежал он резво, вроде бы даже собрался атаковать, но не успел, так как я отступил с его пути и нанес удар мечом, который перерубил тварь пополам. После этого обе половины еще некоторое время продолжали свой путь, а потом вдруг упали, дрыгая ногами. Я подошел ближе к агонизирующему существу и нахмурился. Во-первых, сразу становилось ясно, что окружающая нас во исходит в том числе и от этого монстра а главное, он весь был полусгнивший. Из прорех в шкуре торчали белые кости, а сама кожа или покрытие, которое на нем было, сохлось и все источилось прорехами. «Что это?» — с подозрением спросил я. «Как он мог жить с такими ранами?» «А его и нет», — покачал головой Йонер. «Я его так и не почувствовал». «Нежить», — предположил я и принялся разглядывать две половинки полусгнившего трупа еще пристальнее. «Я про такое только в фильмах видел». «Хм...» — демон задумался и тоже присмотрелся к твари. «А это многое объясняет. Но не хотелось бы, чтобы это было так». Мы пошли дальше, оставив половинки похожего на муравья-монстра, дальше дрыгать ногами. Вскоре нам попался первый труп человека. Я сначала решил, что это кто-то из тех, кто построил это подземелье, но меня ждало разочарование. «Полуистлевшая одежда на скелете явно указывала принадлежность к тому миру, из которого я пришел, с одной лишь особенностью, что это был настолько древний фасон, который никто не носил уже долгие десятилетия. На пальце у скелета до сих пор болталось кольцо призывателя, только артефакт был не компактным, как у меня, а размером с яблоко. Полагаю, с таким было не особо удобно ходить. Мы пошли дальше, и теперь трупы людей нам стали встречаться чаще». Возле одного были рассыпаны металлические диски, и я поднял один ради интереса. «Что это?» — спросил у меня Йонер, видя, что я разглядываю диск. «Понятно хоть откуда?» «Ага», — сказал я, — только вот ответов на вопросы не дает. «Монетный двор городского округа Кант. Пять копеек к восьмисотлетию образования Империи. Хм, я вообще не помню, чтобы когда-нибудь видел настоящие копейки. А Империя уже девятьсот с лишним». Подозрительно все это, странно. «Возможно, какой-то древний данж», — хмыкнул на это демон и склонился над трупом. «Я, конечно, не специалист», — ответил я, осторожно прикасаясь и к одежде, и к самой коже трупа. «Но мне кажется, за сто лет этот человек должен был стать исключительно скелетом. Воздух тут есть, процессы разложения идут, вон запах какой. А тело, кстати, так не воняло, как от монстра, которого я разрубил». «Но перед нами еще вполне узнаваемый человек. Понятно, что все зависит от влажности, и все-таки не выглядит он на сто лет». «Ну, я вообще плохо в людях разбираюсь», — ответил на это Йонер и пошел дальше. «Видимо, это была шутка. Короче, в который раз мы получили дополнительный вопрос, но не получили на него ответ». Дальше шли уже медленнее. Туннель еще расширился, и к нему стали примыкать множественные ходы, исследовать которые пока мы не стали». Зашли в один, но там было абсолютно темно и совсем нечем дышать. Йонер выстрелил струи огня, чтобы подсветить, однако мы увидели лишь угол, за который уходил туннель. И так, практически везде, из одного такого прохода внезапно повеяло свежим воздухом. О, О, сказал я, подходя к нему, вот это точно надо будет проверить, когда закончим с основным. Но тут, едва не отпихнув меня, из прохода выскочил монстр, тоже похожий на муравья. Только он радикально отличался от своего собрата, которого я разрубил надвое. Он сверкал живой шкурой, и никакие кости из него не торчали. Вот только и на нас он не обратил никакого внимания, словно от чего то улепетывал. Мы отошли от входа в туннель и продолжали наблюдать. Буквально через несколько секунд оттуда же выскочили еще несколько тварей. И вот эти все были, как на подбор, с разорванной шкурой и торчащими костями. Но они этого словно и не замечали. У них это не вызывало боли, и они спокойно перебирали своими полуразложившимися лапами в погоне за лучше сохранившимся собратом. На наших глазах гнилые, как я прозвал полуразложившихся, догнали живого и принялись его грызть. Просто окружили и принялись отрывать от него куски. «Монстры одного вида убивают друг друга», — проговорил я, глядя на них. совсем как в историях про зомби». Наконец тот, который был живым, горестно завопил, запрокинув голову к сводчатому потолку, после чего испустил дух. И его гнилые сородичи этим полностью удовлетворились, отступив. То есть они не собирались его жрать, просто убили. А затем они увидели нас. Ну что же, давно было пора размяться. Я поднял меч, а Йонер включил свои огнеметы на полную. Я рубил от всей души, но ощущения были странными. В этих зомби почти совсем отсутствовала жидкость, кости и жилы натянутые на них, плюс все это завернуты высохшую кожу, поэтому кости иногда просто разлетались, теряя связь между собой, такие городки и ходячими трупами. А вот горели они просто прекрасно, что позволило нам избавиться от семи противников меньше, чем за пять минут, четверо были на моем счету, трое на счету Йонера». Затем из прохода выскочил опоздавший, которого я отдал демону, чтобы тот мог сравнять счет. «Я понятия не имею, что тут происходит», — проговорил мой спутник, погасив свои огнеметы. «Но я уже начинаю входить во вкус». Чем дальше мы продвигались, тем больше становилось гнилых монстров вокруг. Большинство из них не отличались той резвостью, которой догоняли живого, но рубили и жгли мы их с тем же огоньком, что и раньше. Вот только ни одной сферы из них не вываливалось, вообще, ни намека на что-либо такое. А потом я почувствовал то, о чем Йонер говорил некоторое время назад. Вокруг нас было полным-полно движения, буквально в каждом ответвлении находились сотни и тысячи особей. «Жизни ты так и не чувствуешь?» Поинтересовался я у демона. «Нет!» — тот покачал головой. «В жизни тут нет!» «То есть все это нежить!» — проговорил я, понимая, что попал в мир зомби-апокалипсиса, но в каком-то очень странном варианте. Словно силы копились, ждали чего-то. Но чего? Дважды мы еще натыкались на проходы, из которых шел сквозняк, и воздух пах совершенно иначе. Только вот мои предположения, что они ведут куда-то на поверхность, не подтверждались. Складывалось впечатление, что они, наоборот, уходят в глубины земли. А Затем мы вышли в еще один зал. Внешне он был чем-то похож на тот, в который мы упали, распечатав туннель, но он был еще больше и скусней украшен. Барельефы выглядели очень дорого и изображали что-то не совсем мне понятное. Какие-то продолговатые машины или что-то в этом роде каких-то людей или монстров, не знаю. Сами изображения мало того, что скрывались полутьме, так еще и были выполнены в странной манере, когда не совсем понятно, что именно ты видишь. Поражало даже не это. Мы вышли из туннеля и оказались на некоторой возвышенности, а внизу все заполняли монстры. Они шевелились, подрагивали, но не нападали. А в дальнем конце зала, находящегося от нас дальше, чем в пятистах метрах, стояло нечто, на первый взгляд, бесформенное но я решил, что это именно то, к чему мы направлялись. Просто это был тупик, а мы шли по все усиливающемуся запаху, и вот тут он был крайне концентрированным. Думаю, после того, как я выйду обратно на поверхность, я долго еще не смогу почуять никаких запахов вокруг. Мы подходили к этому самому нечто все ближе и ближе, и вдруг я стал осознавать, что вижу «трон», Огромный, с перекрученными ветками по бокам и сверху. Нечто такое, про что можно сказать, что оно существовало вечно. До трона или чего-то очень на него похожего оставалось совсем немного, метров пятьдесят, не больше, когда на нем вдруг что-то шевельнулось. А затем я даже отказывался некоторое время поверить собственным глазам. С трона встал и выпрямился во весь рост человек». Высокий, мощный, одетый в такую же древнюю одежду, как и те трупы, что я видел по пути сюда, и, очевидно, мертвый. Вместо левой щеки у него зиял черный провал, в котором желтели зубы. Носа не было, вместо него были видны углубления в черепе. Каким-то чудом глаза оставались целыми. — Вы еще что за чудо! — прохрипел он, но не так, когда долго не разговаривает. У него не хватало половины связок, вот голос и получался странным и мерзким. Да и говор достаточно необычным. Не все его слова мне были понятны. То ли из-за произношения, то ли из-за их значений. «Ты кто?» — поинтересовался я, подходя ближе. Очень хотелось рассмотреть феномен в подробностях. «Меня раскрыли!» — вместо ответа проговорил он и расхохотался. Смех его оказался жутким и лающим. Мы с Йонером переглянулись. «Но я доведу дело до конца!» Он сошел со ступени трона и направился в нашу сторону. «Я сделаю то, для чего предназначен! Я вырву черное сердце этого мира!» «Мужик!» — я решил немного сбить его пафос. «Ты о чем?» Но наш странный диалог прервал Йонер. Он вдруг разглядел, что трон сделан отнюдь не из деревьев, и нет там ни веток, ни корней. Зато есть рога, много и разных э ты что, болезный, из демонов трон себе сделал!» Проревел мой спутник и двинулся на разлагающегося человека. «Да я тебя ща!» Двигающийся к нам полутруп издал какой-то странный голос, и Йонер схватился за уши, хотя меня этот звук вообще не затронул. А вот трон начал подниматься и разгибаться. Оказалось, что его основной частью служил целый демон. Ну, как целый?» тоже уже полуразложившийся со шметками потемневшей кожи, и был он больше моего спутника раза в полтора, эдакий гигант, каких я раньше и не видел. Невольно вспомнилась передача про боссов-демонов, которую я смотрел перед своей инициацией. Но самое главное во всей этой ситуации, что дохлый хрен, сидевший тут неизвестное количество лет на не менее дохлом демоне, вообще не считал нас угрозой себе. Он имел вид человека, полностью распоряжающегося ситуацией». «Что же!» — произнес он, рукой давая команду своему демону напасть на Йонера. «Присоединитесь же ко мне! Вместе мы сотрем этот вонючий Кант с лица земли!» «О, как! То есть про Кант ему все-таки известно!» «С другой стороны, городу уже несколько сотен лет, оно и понятно. Но все-таки это не другой мир, не иная реальность. Уничтожить он хочет именно Кант. Вот только зачем?» «Слушай, мужик», — сказал я ему, одновременно оценивая состояние Йонера, «если тут кто воняет, то только ты, если честно. Я, правда, уже принюхался и... или отказал вовсе». «Ты, жалкий, ничтожный человечешка, даже не знаешь, с кем разговариваешь!» — прохрипел зомби, все приближаясь и приближаясь к нам. «Но это не страшно. У тебя будет вечность, чтобы познать мое величие». «Фитиль, притуши». Хмыкнул я и с удовлетворением увидел первую искру сомнения в его глазах с желтыми отвратительными белками. «С чего ты взял, что сможешь разрушить Кант? Да и вообще, зачем тебе это?» И тут я глянул на его руку, которую венчивал перстень с массивным камнем, зеленого цвета. «Зеленого! Призыватель первого ранга!» И тут его прорвало. Даже его демон остановился в нерешительности, ожидая подтверждения приказа. «Да, да, когда-то я был призывателем первого ранга, да. да, До мной издевались такие, как ты, меня унижали, меня не брали с собой в данж, мне были недоступны сферы, так как я был слабым, да, но все изменилось. Слышишь, мерзкий Кант?» Он задрал голову к потолку. «Все изменилось! Архат идет мстить!» «Да подожди ты со своей местью!» Снова одернул я его, уже зная, что это прекрасно сбивает с полутрупа весь пафос и всю спесь. «Чего случилось-то? Ну, был ты призывателем первого ранга, и что? Большинство могут рассчитывать только на него. Чего взъелся-то? И вообще, как ты докатился до такой жизни?» Все, чего я хотел достичь своей болтовней, чтобы Йонер уже сориентировался в ситуации и смог принять бой. Он уже мне показал подсмотренный у меня жест, мол, все хорошо, и это было прекрасно. Я поставил меч в такую позицию, чтобы можно было нанести разящий удар снизу. Подло, может быть, зато наверняка. «Просто ты не знаешь, что такое чувствовать себя жалким!» — поведал мне зомби, останавливаясь в пяти шагах от меня. «Но я переборол это. Я нашел нечто, что принесет мне победу. Я стал королем, императором, властелином подземного царства. Трепещите, смертные! Моя сила превратит вас всех в моих рабов!» С этого расстояния он выглядел еще хуже. На руках у него уже не осталось ни кожи, ни мышц ни жил, только кости под полуистылевшей тканью. На, да. сохранился он, прям скажем, так себе. И в этот момент он вытянул вперед левую руку, раскрыл ее, и на костлявой ладони я увидел камень, который тлел собственным светом, но очень неприятным. Как болотные огоньки, такой мертвенный противный свет, от которого становится тошно. «Я долгий десяток лет готовился к этой сладкой мести, и теперь ничто меня не остановит!» Кричать у него не получалось, связки не давали, но выходило все равно жутковатое «А, э, десяток лет! Послушай, но ты выглядишь так, словно умер уже давным-давно. Предлагаю тебе занять место соответственно своему состоянию». Я сделал шаг вперед, чтобы упокоить этого безумного мертвеца с одного удара. а а а а отвратительно рассмеялся Архат и сжал костяшки, заменявшие ему пальцы, на камни. «Это раньше вы могли смеяться надо мной, раньше могли унижать. Но теперь я властелин загробного мира. Я распоряжаюсь жизнями ненавистного Канда». «Да что ты!» — начал было я, но он уже не собирался меня слушать. «Время пришло!» — рявкнул он. «Сотрите этот мерзкий город с лица земли, а потом и остальные города!» И после этих слов все изменилось. Все твари, находившиеся в покое, ринулись вперед по туннелю. Причем не только из зала, а из всех ответвлений, которые мы прошли раньше. Я слышал по топоту лап, что их десятки, сотни тысяч. Армия нежити ринулась наверх. И как мне ее остановить?